Минула неделя с того дня, как я прибыл в Рейгенвальд, и настало время прощаний. Я получил плату от благородного Матиаса Клинкбайля и приготовился к путешествию. Когда выводил коня из конюшни, почувствовал тошнотворную вонь, словно от гниющего тела. Повернулся и увидел шаркающего в мою сторону Захарию. Он выглядел пугающе не только от того, что часть лица его была изодрана старыми шрамами, работа прекрасной Паулины, но из-за огромной едва-едва зажившей раны, что шла от угла глаза до подбородка и уничтожала всю щеку. Я знал, что всегда, вспомнив о нем, припомню и роящихся в ране мушиных личинках, которые выгрызали из его тела мертвую ткань. Но более всего я был удивлен, что он так быстро встал на ноги. Двигался все еще с трудом, но по всему было видно, что у него железный организм. «Чего тебе, парень?» — спросил я. «Пойду с тобой». «Зачем?» — он пожал плечами. «А зачем мне оставаться?» — ответил он вопросом на вопрос. «Тебе же пригожусь». По правде говоря, будущее Захария в Равинсбурге вряд ли было бы таким уж беззаботным. «А отец?» — Я ему только помешаю, — буркнул он. — Пусть лучше люди обо мне забудут. Попросил его о двух конях, деньжатах, сабли, хлопнул себя он по бедру и одежде. И все. Ну, раз так, я пожал плечами. Будь у ворот, когда прозвонят на вечерню. — Спасибо, Мардимир, — сказал он, и в возгляде его я заметил искреннюю благодарность. — Не пожалеешь об этом? — Ветер подул в мою сторону, и смрад, бьющий от клинбаля едва не парализовал мои ноздри. Я даже отшатнулся. «Уже жалею», — пробормотал я, — но так тихо, что он почти наверняка не услышал. «Эпилог. Здравствуй», — сказал я, входя в кабинет Хенриха памеля Тот без слов указал мне на кресло. «Наделал ты делов, Мордимер», — сказал он даже не тратя сил на вступительные слова. — Я установил истину. — Да, установил истину. И что? — Мы благодаря этому получили. — Что мы получили? Истину. Этого мало. Ну а кроме того, малое вознаграждение. Положил я на стол толстый мешок, наполненный золотом. — Забери его, — сказал Памель измученным голосом. «Я решил отпустить тебя, Мордимер, на неопределенное время. Решил также написать письмо его Преосвященству с просьбой принять тебя число инквизиторов, лицензированных в Хесхезроне». «Вышвыриваешь за то, что я оказался слишком проницательным, да? Слишком честным?» «Я не вышвыриваю». Он взвесил в руки мешочек и бросил его мне на колено. «Это прекрасный аванс, Мордимер». Ну и думаю, что так для нас всех будет лучше. «Почему?» — спросил я расстроенно. Отложив кошелек на стол, он был вправду тяжеловат. «Ибо то, что для тебя лишь средство, ведущее к цели для других людей, это целью и является...» Некоторое время я молчал. — Значит, я должен был договориться с Гриффа, верно? Освободить Захарию и взять деньги его отца, после чего принять деньги от грифов Фрагенштайна, в обмен на то, чтобы сохранять его семейные тайны? — Ты сказал это, Мордимир? — Значит, Помель хотел всего лишь спокойно существовать. Именно таков был закон его жизни. А ваш нынешний слуга стал причиной того, что жизнь его сотрясалась до самых своих основ. — Наверняка моему главе не понравился разговор с людьми в чёрном. Быть может, не понравился ему также слух, что граф Фрагенштайн утонул, когда его навестили инквизиторы. Памыль как видно, имел не настолько большие амбиции, чтобы оказаться добросовестным инквизитором, предпочитал бы оставаться в фаворе у местного дворянства. Как знать, быть может, и сам мечтал когда-нибудь сделаться одним из них. Я поднялся. «Возможно, ты позабыл, Хайнрих, что Бог все видит», — сказал я. «Видит и оценивает, оценивает и готовит наказание». «Получаешь меня?» Он тоже встал и видел, как его лицо идет красными пятнами. Никогда бы не осмелился. «Я любил тебя», — сказал он, сделав четкое ударение на «любил». Но теперь думаю, что ты можешь доставить больше хлопот, чем пользы. В связи с этим составлю письмо, в котором буду просить снять с тебя полномочия Инквизитора. Я обмер, но через миг лишь склонил голову. «Ибо он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в шатре своем, вознес бы меня на скалу», — прошептал я. «Убирайся уже!» — приказал он измученным голосом. «Пока нет!» — произнес кто-то. Я резко обернулся. В углу комнаты, опершись на суковатую палку, сидел худощавый человек в грязно-черном балахоне. Каким чудом ему удалось незаметно пройти в инквизиториум? Каким чудом войти в эту комнату и подслушать наш разговор?» — Добрый брат, ничего из того, что здесь происходит, тебя не касается. Пойдем, я прикажу накормить тебя, а потом, перед дальнейшей дорогой, наполним твою котомку мясом, хлебом и сыром. Он взглянул на меня и усмехнулся. — Большое спасибо, мардимер но я не питаюсь ничем, кроме света. Услышав те слова, я хотел спросить не... Отворить ли мне в таком случае ставни, не зажечь ли свечи, но, к счастью, не успел этого сделать. Хенрих Помель упал на колени и ударился лбом в доски пола так сильно, что я побоялся, не пробьет ли дыру в подвал. «Мой господин!» — закричал он. — Чем я заслужил такую честь? «Ты не заслужил», — ответил человек в балахоне. Потом встал и приблизился к вашему нижайшему слуге, который глядел на все происходящее, словно баран. Положил руку мне на плечо, и я едва не согнулся под ее тяжестью. Теперь тот, кого я принял за нищего, не казался ни столь низкорослым, ни столь худощавым, как поначалу. Даже бедный балахон сменился снежно-белым плащом, а волосы его засияли, словно чистое золото. — Мордимер, — сказал он. «Мой дорогой Маргимер, ты вправду не знаешь, кто я такой?» Не понимая, я посмотрел в его глаза и утонул в лабиринте безумия, которое в них пульсировало. Не мог уже самостоятельно отвести взгляд от них, потому он ударил меня по щеке. Я вырвался из ловушки и шатнулся под стену. «Не хочу тебя пугать, мой дорогой мальчик», сказал он, и в голосе том я слышал нотку печали. «Кто ты?» — спросил я, удивляясь тому, насколько спокоен мой голос. Он был удивлен, поскольку кроме хорошего ощущаемой сенсации его силы не различал никаких признаков, что сопровождали появление демонов. «Знай, что смело могу вспомнить слова Господа. Не бойся, ибо я с тобою не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе и подержу тебя десницею правды моей». Если бы мог, я выхватил бы из ножен меч. Но не было у меня ничего, кроме укрытого за голенищем стилета. Я достал его, понимая, как смешно выглядит этот жест, но речь здесь шла не об оружии, а о силе веры, что направила бы острие. «Трости надломленный не перломит, и льна курящего не угасит. Будет производить суд поистине!» — крикнул я. «Хорошо сказано, Мордимир», — признал он вежливо. «И то, что веришь, будто я демон, — это даже к лучшему. Есть у тебя время не на три удара сердца, чтобы ответить. Потом тебя убью я», — сказал я спокойно и решительно. Так спокойно и так решительно, чтобы скрыть собственный испуг. Испуг мышки, грозящей льву. «Мое сердце никогда не билось», — А ты не в состоянии был бы причинить мне вред, даже если бы я такое допустил. — Это ангел! — проверещал Памель, не поднимая головы от пола. — Это ангел! Сжалься надо мной, милостивый господин! — С тобой мне не о чем говорить! — буркнул стоящий рядом со мной человек. Я внезапно понял, что рот Памеля пропадает. Через миг на его лице между носом и подбородком нельзя было различить ничего, кроме ровной кожи. «Ты и вправду ангел?» — спросил я, отступая на шаг и краем глаза, посматривая на Памеля, который отчаянно ощупывал лицо в поисках рта, и глаза его едва не вылезали от удивления. «Я не простой ангел, Маргеймер», — ответил он. «Я твой ангел-хранитель. Я свет». В котором ты разгонишь тьму. Я капля воды, которая падет на твои жаждущие уста. Я дыхание ветра среди жары пустыни. Я слово надежды там, где забыли слово надежда. Внезапно он вырос до потолка. Я прикрыл глаза, когда блеск поразил меня. Я слуга Божий, молот ведьм и меч. Проведу тебя меж ловцами душ и дарую жизнь среди черной смерти. Желаешь ли меня обнять, Мордимир? «Нет», — сказал я, зная, что через миг гнев его падет на мою голову. Я знал, что передо мной стоит демон, ибо такой человек, как я, не заслужил ангела-хранителя. Он пытался соблазнить меня, вести в во гордыни обмануть. «Ведь не ошибались в тебе». Он загремел, словно бронзовый колокол. «Ты именно тот, кого искал. Подойди, мое дитя. Теперь обниму тебя с истинной любовью. Уже не сгоришь в моем огне». Он даже не стал ждать моего позволения. Его огромные сияющие белизной крылья прикрыли меня, словно одеяло из горящего снега. милые мои, Мордимир Мадердин не дурак» и знает, что снег не может быть горячим, ибо превращается в человеческой руке в воду. Ну и что до этого, если крылья ангела казались созданными именно из раскалённых снежных полотнищ? Не делалось мне горячо, однако наполняли они жаром моё сердце, разум и душу. Было это чувство пугающим и удивительным, несущим полную боль и сладость. Я закрыл глаза и, видимо, Порядком простоял в странном трансе, прежде чем снова их открыл. Рядом со мной никого не было. Ни человека в черном балахоне, ни ангела с крыльями, сотканными из раскаленного снега. Лишь на полу осталось перо, белое перо. Но и оно через миг зашипело, а затем исчезло, оставив только выжженный след на дереве. Я повернулся к Памелю, чтобы взглянуть, что с ним происходит. Он уже нашел рот. Сидел в углу комнаты с онемевшим от испуга лицом и водил пальцами по губам. Взглянул в мою сторону. выезжай отсюда как можно быстрее, Маргиммер», — сказал Хенрих. В его голосе звучали страх и злость. «А может, также нотка зависти? Забирай все эти деньги и уезжай. Дам тебе письмо к епископу, только оставь нас в покое». И «Сделаю, как просишь». — кивнул я. — Желаю тебе счастья и спасибо за все. Он глянул на меня несколько более разумным взглядом, вздохнул и встал с пола. Он тяжело оперся о кресло, пальцами левой руки провел по губам, словно проверяя, на месте ли они. — Я тоже желаю тебе счастья, Мардимир, правда? Несмотря ни на что, я услышал искренность в его голосе. Но не будет его ни тебе, ни тем, кто по неосторожности окажется на твоем пути. «Почему же?» — ужаснулся я. Он не ответил, но лишь перевел взгляд на выжженный в древе след от ангельского пера. Потом взглянул на меня. «Беда простым созданием, когда окажутся они меж остриями умелых рубак», — процитировал он. «Риттер», — узнал я машинально. «Да, Хайнс Риттер». «И разве он не гениален?» Я подошел к столу, взял толстенький кошелек с гонораром, полученным от Клинкбайля, и сказал, «Он прекрасен, согласился я, и моя жизнь также будет прекрасной когда-нибудь». Хайнрих взглянул на меня, и теперь на его лице читалось сочувствие. «Навряд ли», — сказал он. Пусть бы даже ты и жаждал этого изо всех сил, будешь как пожар, мартимер Сожжешь все, к чему приблизишься. Я кивнул, но не потому, что согласился, лишь знак того, что понял его слова. До свидания, Хайнрих. Я открыл дверь. Прощай, ответил он. Слуга Божий. Ибо он орудие Божье, дабы отмерить гнев. «Справедливый тому, кто совершает злое». Святой Павел. Послание к римлянам. «Ненавижу города, особенно Хэсхезрон. Но именно здесь лучше всего зарабатывать и лучше всего служить Богу. Или точнее... <кхм> простите, милые мои, за неверную очередность. Так, здесь лучше всего служить Богу и лучше всего выполнять волю Матери нашей Церкви единой и истиной». Именно здесь, в Хесхезроне, худшем из дурных городов, в городе, где я какое-то время назад поселился. И по грязным улочкам, которого теперь шел, чтобы встретиться с Алоизом Кнапе, мастером гильдии мясников и влиятельным сукиным сыном. Было жарко, душно, а смрад от сточных кавнав и вонь от тел слишком многочисленных прохожих наотмашь листали по тонкому моему обонянию. Я прикрыл нос батистовым платочком. Может, когда-нибудь привыкну к этому к грязи, к потным телам, гнающимся глазам и изъязвленной коже. Однако я знал, что никогда не привыкну к главному, к адскому смраду неверия и гнили ереси, который я как инквизитор должен был ощущать и ощущал со сноровкой охотничьего пса». Кнапа занимал каменный двухэтажный дом с выходом на улицу и дверью с медной колотушкой. Как для мастера гильдии мясников, весьма скромно, но Кнапа был известен не только деловой хваткой, но и изрядной скупостью. Скупостью, сравнимой лишь с его жестокостью. Я никогда не любил этого человека, но он столь хорошо разбирался в городских делах, что не использовать его любезное приглашение было бы крайне глупо. Ну, и пару раз он уже давал мне заработать. Не слишком много, но времена тяжелые, а всякая монета в кошель. Это хорошо. Я, милый мои был всего лишь инквизитором без епископской концессии. Мало кому известный пришлый из провинции, а значит, говорят откровенно, никто. Кнап посидел в саду, вернее, на заросшем сорняками участке, который называл садом. И жрал финики из большой серебряной миски. Брюшко упиралось его колени. Распахнутая на груди рубаха была в пятнах от вина и масла, а пальцы тяжелые от золотых перстней. Те подмигивали мне глазками драгоценных камней словно кричали. — Мы охотно сменим владельца, дорогой Маргимер, только дай знак. Хватит с нас этих отвратительных толстых пальцев. О, сколько же охотно перейдем мы туда, где нас станут холить. Я знал, что снять персни с руки Кнапы было столь же просто, как вырвать клыки матерому волку. Но кто сказал, что все в этой жизни легко? — Садитесь, господин Мэр Гердин! — буркнул он, не глянув на меня, и небрежным жестом отослал слуг прочь. Те испарились, словно туман под солнечными лучами. Нужно признать, хорошо он их вымуштровал. «У меня есть для вас задание, но захотите ли подзаработать?» «Церковь платит своим слугам слишком много», — соврал я с усмешкой. «Я об этом знал, но об этом знал, и я знал, что он знает. Но если бы некто возжелал чего-то большего, чем кубок водицы и краеху хлеба, то охотно бы выслушал здравое предложение». «Элия Калер, говорит ли вам что-то это имя?» Я пожал плечами. Кто в хез хезроне не знал, что Элия публично отказала самому мастеру гильдии мясников? Разве только глухой и слепой? Элия была одинокой богатой дамой, формально под опекой старших братьев, но в действительности те вовсю танцевали под ее дудку. К тому же была она отважной и решительной, полагала что с ее деньгами и положением может не бояться кнапа и это понятное дело свидетельство о том что элени грешит излишней рассудительностью или же грешит гордыней. если же не хотела брака, тогда хотя бы не стоило публично унижать мастера мясников, особенно если ты всего лишь мещанка без влиятельного мужа или любовника. А того или другого при своей красоте и деньгах могла бы с легкостью заполучить. Что ж, видимо, любила свободу. А такое бывает как приятным, так и опасным. Нынче же сотворила себе врага. Да не простого врага, а сильного беспощадного врага. И даже не подозревала об этом. Или знала, но не обращала внимания. Нехорошо. Ведь отвергнутый Кнапы пригласил на разговор именно меня, что означало проблемы для всех, кого он не любил. — Покончи с ней, Мордимир! — прошептал он, накрывая мою ладонь своей. Ладонь была горячей и липкой. Неудивительно, что Элли не хотела, чтобы дотрагивались до нее этакие щупальца. Я тоже не хотел, потому убрал руку. Ко всему прочему, не любил, когда такие люди, как Кнапы, Обращаются ко мне по имени. Мастер Мадердин. Было бы куда более соответствующим словочитанием. «Я не наемный убийца, Кнаппе», — сказал я, пожимая плечами. «Обратитесь к кому-нибудь другому». Я не разозлился и не обиделся. Скорее удивился, что мастер Мясников мог принять меня за наемника, готового на все ради пары крон. Я поднялся, но тот схватил меня за плечо. Я остановился и поглядел на его руку. Могу сломать ее в трех местах, одним движением. Конечно, я врал. Одним движением сломал бы руку только в двух местах. Но Кнапа об этом не знал. Помедлив, он рожал хватку. Я же продолжал глядеть на его руку. И та, словно под тяжестью этого взгляда, опускалась, опускалась, опускалась, пока не а почла в серебряные миски толстые пальцы стиснули фиги так то лучше сказал я покончи с ней в голосе его я слышал ненависть и лишь господь ведал была ли она направлена на Элию или же больше на вашего нежайшего слугу прикончи ее как это вы инквизиторы умеете. «Не имею права действовать на территории епископства», — ответил я осторожно, удивленный, что он не знает этого. «Моя концессия не распространяется ни на Хасхизрон, ни на управляемые им земли. Я всего лишь бедный провинциал», — позволил я себе едва заметную иронию. «Но если хочешь, могу порекомендовать тебе кого-нибудь из местных. Знаю одного или двух еще по нашей славной Академии Инквизиториума. И как долго твое представление лежит в епископской канцелярии?» Прервал он меня. «Почти два года», — вздохнул я. «Со времени, когда покинул Ревенсбург. Епископ не тороплив». «Я все устрою», — пробормотал кнапы А я подумал о том, насколько далеко тянутся его щупальца. «Но я не хочу ее убивать. Только...» пригрозить судом и пыткой. Стоит ей увидеть мастера Северуса и его инструменты, как сразу смягчится ее сердечко. Глядя на Кнаппе, я подумал, что не уверен, выберет ли Элия Калер брак или все же встречу с мастером Северусом, весьма прославленным своим умением и инструментами. Ну, это будет уже ее выбор. Кроме того, оставались у меня сомнения насчет того, сумеет ли Кнаппе придав Элию суду после ее выручить. Дела, которыми однажды дали ход, остановить очень нелегко. Мясника либо ослепляет любовь пополам с ненавистью, либо на самом деле он хочет не столько напугать или сколько уничтожить. Вопрос лишь в том, обманывает себя или меня. Впрочем, неважно. Это было его исключительно его дело. Я инквизитор Мордимер, Медердин, был есть и останусь лишь стрелой, которую послали в цель. Относительно цели пусть задумываются лучник. Может быть, Элие смягчится, увидев кнапы настолько изнывающего от страсти по ней, что послал за ней гончего пса в лице вашего нижежайшего слуги. И послушайте меня внимательно, господин Медердин. У меня есть причины полагать, что Эли не так уж богобоязненная и целомудренная дама, какой хотела бы слыть. Вот теперь он меня заинтересовал. Понятно, что в словах его надлежало отделять зерна от плевел, но кто сумеет сделать это лучше бедного Мордимира, которого многие годы натаскивали на непростое дело распознания истины? — Что имеешь в виду? — спросил я. Подумал, не попробовать ли мне финик? Но Кнапы так шуровал рукой в миске, что небось успел уже все их залапать. Каждую субботу вечером она тайно выходит из дома и возвращается лишь по пополудни воскресенье «Любовник!» — рассмеялся я. «Не перебивай меня!» — рявкнул он, и я понял, что он не симпатичен мне. И это, увы, навсегда. Где тот любовник в подземельях? С Ривальда? Видимо, упоминание любовники заставило мастера мясников занервничать. Не скрою, меня это порадовало, но показывать свою радость было бы неуместно. Зачем мне больше врагом, чем уже есть? Не скажу, чтобы я боялся людей, не любивших меня, но к чему увеличивать их число. Я ведь в конце концов тихое и покорное сердце, как и велит Писание. «А откуда у нее столько денег на новую повозку, новое платье, стадо слуг, все эти пирушки? На некоторые приглашает человек по двести, точно говорю, дело нечистое!» Он размашисто перекрестился. Я готов был биться об заклад. Больше всего ему не нравилось, что на эти приемы не приглашают именно его. «В подземельях под Саренвальдом», — повторил я, — «Ну-ну, это и вправду интересно. Но Элия ведь богата». «Не настолько», — сказал Кнапы. «А я проверял тщательно. Уж проверял». «Это верно. Если дело касается финансов, мнение Кнапы трудно не принять в расчет. В конце концов, крупный дурак не стал бы одним из самых богатых купцов города и мастером гильдии мясников. А должность это имела немалый вес». «Посылали кого-нибудь за ней?» — спросил я. — А то... — панур ответил он. — Посылал, конечно, три раза, и мои люди не вернулись. Представляете, господин Мадердин? Это было и вправду интересно. А учитывая, что дело становилось опасным, могло повлиять на величину моего гонорара. — А чего бы не сделать это официально? Созовите совет и потребуйте расследования, или составьте формальный донос в инквизиториум. — Господин Мадердин! — глянул он на меня раздраженно. Я видел, что теряет он свое терпение. — Я не хочу убивать ее, не хочу жечь на костре, всего лишь принудить, чтобы вышла за меня. Узнай твои конфраторы о Ереси, и даже я не спасу ее от огня. Так что решай, берешься за работу или нет, а, Мардимер? Кнапы путался, словно пьяница в вожух. Он что же, всерьез думает, будто я закрою глаза на ересь? Уж тогда бы мой ангел-хранитель устроил мне веселье, после которого сеанс с мастером Северусом показался бы возбуждающим свиданием. Разве что увидел бы в этом какую-то пользу, но ведь неисповедимы пути, которыми следуют мысли ангелов. Как неисповедимы лабиринты безумия, которыми те пути ведут». «Сколько?» — спросил я, зная, что из этого скупердяя не просто будет выжить хоть что-нибудь. «Устрою тебе епископскую концессию на весь округ Хесхизрона. Этого разве недостаточно?» — приподнял он брови, словно удивленный моей неблагодарностью. «Выполните после для меня два-три поручения, и будем квиты». «Концессию всегда можно дать, а потом отобрать». «Зависит от настроения его преосвященства», — сказал я, пометуя, что когда епископ страдает от подагры, поступки его совершенно непредсказуемы. «А кроме того, мне ведь придется потратиться. Или вы, господин Кнап, полагаете, что отправляюсь в одиночку?» а «Помощникам нужно будет заплатить». Мясник шевельнул губами, словно что-то просчитывал про себя. 20 крон». Наконец выдавил он с усилием. «Там уже погибли люди», — наполнил я ему. «Триста и ни полугрошем меньше». Кнаапе побагровел. «Не смейся надо мной, попёнок сказал он тихо, «потому что могу и тебе устроить визит к Северису». «Уж не знаю, почему некоторые зовут нас, инквизиторов, попами» попиками, служим церкви, изучали теологические науки настолько, насколько могут пригодиться в нашем деле. Но мечом Господа нашего, клянусь, мы ведь не священники. Я глянул ему прямо в глаза. Как доходит до торгов, уж поверьте мне, не знаю страха. Дукаты, кроны, таллеры, дублоны, флорены и даже сама мысль о них, обладает силой воистину волшебной. Да и к тому же угрозы. Часть обряда торговли, принимать их всерьез я не намеревался. Хотя, несомненно, следует признать, что Кнаппы не принадлежал к числу воспитанных людей. И сеансом у мастера Севериса он перебрал. Кто когда видел, чтобы официально допрашивали инквизитора? Такие дела решаются совсем иначе. Насколько я знаю, инквизиторы, виновные в преступлениях, подпадали под опеку столь теплую, что по сравнению с ней пытки Северюса выглядели нежнейшими ласками. Вдобавок для этого должен найтись повод позначительнее гнева мясника, пусть даже и весьма хм, серьезными связями. — А хотел бы ты когда-нибудь повстречаться с Курносом, господин Кнаппе? — спросил я без улыбки, но и без злости. Курносом все называли Захарию Клинкбайля — который я спас от медленной смерти в казематах и который теперь помогал в разнообразнейших моих начинаниях. Ходила о нем, о моем курносе, дурная слава. И было это хорошо. «Угрожаешь!» — Кнап и привстал и навис надо мною, словно глыба жира. Я внезапно ощутил бешеную ненависть и желание расквасить эту огромную морду, похожую на пудинг из кровяной колбасы, но сдержал себя. В конце концов, нас связывало дело, и здесь не было места личным симпатиям и антипатиям. «Триста, господин Кнапе!» — повторил я спокойно, а он медленно опустился в кресло, словно из его тела выпустили воздух. «Двадцать пять!» — сказал он, и это мое последнее слово. «Выбрали вы неподходящее время», — рассмеялся я. У меня как раз хватает деньжат, чтобы спокойно подождать действительно выгодное предложение. К тому же подумайте, потом будут проблемы с ее братцами. Я видел, ему хотелось сказать, это твои проблемы, но он как-то сдержался. Пятьдесят, решился он, а я подумал, насколько еще сумею затянуть эту игру. Плюс двести, добавил я и таки потянулся за фиником. 30 сейчас и 50 после дела 100 сейчас и 125 после дела и в случае чего задаток не возвращается по 50 кнап сжал кулаки 75 и 75 и 30процная скидка в твоих лавках до конца года 10 процентов сказал он Наконец сошлись мы на семнадцати с половиной и торжественно ударили по рукам. Я был несколько удивлен, поскольку надеялся выторговать крон сто, а мысль о скидке пришла в последний момент. Кнапа должен был знать больше, чем говорил, или задумал какую-то гадость, или вправду так алкал жениться на Элли. Я лишь надеялся, что он не настолько глуп, чтобы думать, будто сумеет после завершения работы от меня избавиться». Это правда, что не было у меня концессии в Хесхевроне, но, боже милостивый, я ведь инквизитор. А даже Кнаппы не скуп, не глуп настолько, чтобы портить отношения с инквизиториумом, который наверняка вспомнил бы о своем конфротере. Даже о таком, который не слишком известен в Хесхезроне и у которого нет епископской концессии. Впрочем, не было у меня нужды в том, чтобы защищала меня церковь. «Да, милые мои, бедный Мордимир — человек осторожный, осмотрительный и смиренный. Но если дело доходит до проблем, в нем просыпается триединое чудовище — лев, тигр и дракон». Кнап подсчитал 75 крон, а я еще велел ему поменять две золотые пятидукатовки, обрезанные по краю, и только потом спрятал мешочек под кафтан. «Через несколько дней получишь концессию», — пообещал он. «Буду ждать», — ответил я. Мне и впрямь было интересно, удастся ли ему провернуть все настолько быстро. Впрочем, так или иначе задаток возвращать я не предполагал. Потому что, как знать, дойдет ли дело до следующего платежа. Если Элия предстанет перед советом, КНАП наверняка не будет настроен еще раз тянуться к кошелю. «Реши это быстро и чисто, Мордимир, да?» Глянул на меня он с прохладой. «И не вздумай обмануть. Если решишь столкнуться с девкой за моей спиной, я догадаюсь». «Ты меня знаешь?» «О да, знаю», — кивнул Кнапа и повернулся ко мне спиной. «Мы еще не закончили», — сказал я твердо. «Да ну!» — протянул он и без охоты глянул в мою сторону. «Именно». Когда буду выходить, станешь в дверях и отыграешь одну сценку. Сценку? Маленькие глазки с подозрением уставились на меня из глыбшира, которые у нормального человека были бы щеками. Скажешь, ладно, Мордимир, дам тебе на 10 крон больше. Так, чтобы услышали слуги, а я отвечу, о нет, даже если бы ты давал тысячу, не стану этого делать. «Думаешь, что в моем собственном доме есть шпионы? А ты думаешь, что может их не быть у человека твоего положения?» — спросил я вежливо. «Да, это верно», — усмехнулся он через миг. И я знал, что слова мои были бальзамом для его души. «Наверняка ты прав».